«Час, батюшка, еще ранний, а феврония-то наша и свету не дождалась, улепитнула Вставай, в погоню едем!» «Какая феврония?» да наш то наша-то блаженная-то, улепитнула еще до света улепетнула. Я к вам, батюшка, на минутку только вас разбудить. Да вот и возись с тобой два часа. Вставайте, батюшка, вас и дядюшка ждет. Дождались праздника!» Прибавил он с каким-то злорадным раздражением в голосе. «Да про кого? И про что вы говорите?» Сказал я с нетерпением, начиная, впрочем, догадываться. «Уж не Татьяна Ливановна? А как же! Она и есть! Я говорил, предрекал, не хотели слушать! Вот она тебя и поздравила теперь с праздником! На Амуре помешана, а амур у нее крепко в голове засел! Тьфу!» «А тот-то, тот-то каков, с бороденкой-то!» «Неужели с Мизинчиковым?» «Тьфу ты, пропасть! Тьфу! Да ты, батюшка, протри глаза-то! Отрезвись хоть маленько, хоть для великого божьего праздника-то!» «Знать, тебя еще за ужином вчера укачало, коль теперь еще бродит!» «С каким Мизинчиковым?» «С обноскиным, а не с Мизинчиковым!» «А Иван Иванович Мизинчиков — человек благонравный!»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 На самом повороте с большой дороги в обитель он вдруг увидел тарантас, мчавшийся всю прыть, а в тарантасе — Татьяну Ивановну и Обноскина. Татьяна Ивановна, заплаканная и как будто испуганная, вскрикнула и протянула к господину Бахчееву руки, как бы умоляя его о защите. Так, по крайней мере, выходило из его рассказа.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 прервал господин Бахчеев, влезая в коляску. «Едем, едем!» — подхватил дядя. «Все к лучшему, дядюшка!» — шепнул я ему. «Видите, как все это теперь отлично уладилось!» «Полно, брат, не греши!» «Ах, друг мой, они теперь просто выгонят ее в наказание, что не удалось, понимаешь?» «Ужас, сколько я предчувствую!» «Да что ж, Егор Ильич, шептаться, а ехать?»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 Только теперь его в Мишине-то, может, уж Митькой звали, Обноскина-то. Ещё б три часа на дворе попусту-то прокалякали. «Не беспокойтесь», — заметил Мизинчиков, — «застанем». «Да, застанем, небось он тебя дожидаться будет. Шкатулка-то в руках был да сплыл. «Успокойся, Степан Алексеевич, успокойся, догоним», — сказал дядя. «Они ещё ничего не успели сделать». «Увидишь, что так!» «Не успели сделать!» — злобно переговорил господин Бахчеев. «Чего она не успеет наделать, даром что тихонькая?» «Тихонькая, говорят, тихонькая!» — прибавил он тоненьким голоском, как будто кого-то передразнивая. «Испытала несчастье! Вот она теперь нам пятки-то и показала, несчастная это Вот и гоняйся за ней по большим дорогам, высуни язык, не свет, не заря!» «Помолиться человеку не дадут для божьего праздника! Тьфу!» «Да ведь она, однако ж, не малолетняя, — заметил я, — под опекой не состоит. Воротить ее нельзя, если сама не захочет. Как же мы будем?» «Разумеется, — отвечал дядя. — Но она захочет, уверяю тебя. Это она теперь только так. Только увидит нас, тотчас воротится. Отвечаю». «Нельзя же, брат...» «Оставить ее так, на произвол судьбы, в жертву, это, так сказать, долг?» «Под опекой не состоит!» — вскрикнул Бахчеев, немедленно на меня накидываясь. «Дура она, батюшка! Набитая дура!» «А не то, что под опекой не состоит!» «Я тебе о ней говорить даже не хотел вчера!» она намедней ошибкой зашел в ее комнату, смотрю, она одна перед зерком, руки в боки, эко выплясывает!» «Да ведь как разодет-то? Журнал, просто журнал! Плюнул, да и отошел!» «Тогда же все предузнал, как пописанному «Ну, к чему ж так обвинять?» — заметил я с некоторую робостью. «Известно, что Татьяна Ивановна не в полном своем здоровье, или лучше сказать, у ней такая мания. Мне кажется, виноват один Обноскин, а не она. Не в полном своем здоровье!» «Ну вот падите вы с ним!» — подхватил толстяк, весь побагровев от злости. «Ведь поклялся же бесить человека! Со вчерашнего дня клятву такую дал! Дура она, отец мой! Повторяю тебе, капитальная дура! А не то, что не в полном своем здоровье! С измоледства на Кубидоне помешано! Вот и довел ее теперь Кубидон до последней точки! А про того с Бороденкой-то и поминать нечего! Небось, задувает теперь по всем... По трём с денежками. Динь-динь-динь, да посмеивается. Так неужели же вы в самом деле думаете, что он тотчас и бросит её? А то как же. Небось, таскать с собой станет такое сокровище. Да на что она ему? А берёт её, да и посадит где-нибудь под куст на дороге, и был таков. А она сидит под кустом, да нюхает цветочки. Ну уж это ты увлёкся, Степан. Не так это будет, «Скричал дядя. Впрочем, чего ж ты так сердишься?» «Дивлюсь я на тебя, Степан. Тебе-то чего?» «Да ведь я человек, али нет!» «Ведь зло берет, в чуже берет!» «Ведь я, может, ее же любя, говорю!» «Ух, прокисай все на свете! Ну зачем я приехал сюда?» «Ну зачем я сворачивал? Мне-то какое дело?» «Мне-то какое дело?» Так сетовал господин Бахчеев. Но я уже не слушал его и задумался о той, которую мы теперь догоняли, о Татьяне Ивановне. Вот краткая ее биография, собранная мною впоследствии по самым вернейшим источникам, и которая необходима для пояснения ее приключений. Бедный ребенок-сиротка, выросший в чужом негостеприимном доме, потом бедная девушка потом бедное дева, и, наконец, бедная перезрелая дева, Татьяна Ивановна во всю свою бедную жизнь испила полную до краев чашу горя, сиротства, унижений, попреков и вполне изведала всю горечь чужого хлеба. От природы характера весёлого, восприимчивого в высшей степени и легкомысленного Она вначале кое-как еще переносила свою горькую участь и даже могла подчас и смеяться самым веселым беззаботным смехом. Но с годами судьба взяла, наконец, свое. Мало-помалу Татьяна Ивановна стала желтеть и худеть, сделалась раздражительно болезненно восприимчива и впала в самую неограниченную беспредельную мечтательность, часто прерываемую истерическими слезами, судорожными рыданиями. Чем менее благ земных оставляла mm -hmm. ей на долю действительность, тем более она обольщала и утешала себя воображением. Чем вернее, чем безвозвратнее гибли и, наконец, погибли совсем, Последние существенные надежды её. Тем упоительнее становились её мечты, никогда неосуществимые. Богатства неслыханные, Красота неувидаемая, Женихи изящные, богатые, знатные, Все князья и генеральские дети, Сохранившие для нее свои сердца в девственной чистоте И умирающие у ног ее от беспредельной любви. И, наконец, он. Он. Он. Идеал красоты, совмещающий в себе всевозможные совершенства, Страстный и любящий художник, поэт, генеральский сын. Все вместе или поочередно, Все это начинало ей представляться не только во сне, Но даже почти и наяву. Рассудок её уже начинал слабеть и не выдерживать приемов этого опиума таинственных, беспрерывных мечтаний. И вдруг судьба подшутила над ней окончательно. В самой последней степени унижения, среди самой грустной, подавляющей сердце действительности, в компаньонках у одной старой, беззубой и брюзгливейшей барыни в мире, виноватая во всем, упрекаемая за каждый кусок хлеба, за каждую тряпку изношенную, обиженная первым желающим, не никем, измученная горемычным житьем своим и про себя утопающая в неге самых безумных и распаленных фантазий, она вдруг получила известие, О смерти одного своего дальнего родственника, У которого давно уже, О чем она по легкомыслию своему Никогда не справлялась, Перемерли все его близкие родные, Человека странного, жившего затворником, Где-то за тридевять земель в захолустье, Одиноко, угрюмо, неслышно, И занимавшегося черепословием и ростовщичеством. И вот огромное богатство вдруг как бы чудом упало с неба и рассыпалось золотой россыпью у ног Татьяны Ивановны. Она оказалась единственной законной наследницей умершего родственника. Сто тысяч рублей серебром досталось ей разом. Это насмешка судьбы... Доконала ее совершенно. Как же в самом деле и без того уже ослабевшему рассудку Не поверить мечтам, когда они в самом деле начинали сбываться? И вот бедняжка окончательно распростилась С у ней последней капелькой здравого смысла. Замирая от счастья, она безвозвратно унеслась в свой очаровательный мир невозможных фантазий и соблазнительных призраков. Прочь все соображения, все сомнения, все преграды действительности, все неизбежные и ясные, как дважды два законы ее. 35 лет и мечта об ослепляющей красоте, осенний грустный холод, И вся роскошь бесконечного блаженства любви, даже не споря между собой, ужились в её существе. Мечты уже осуществились раз в жизни, от чего же и всему не сбыться? От чего же и ему не явиться. Татьяна Ивановна не рассуждала, а верила. Но в ожидании его, идеала, женихи и кавалеры разных орденов и простые кавалеры, военные статские, армейские и кавалергарды, вельможи и просто поэты, бывшие в Париже и бывшие только в Москве, с бородками и без бородок, с испаньолками и без испаньолок, испанцы и не испанцы, но преимущественно испанцы. Начали представляться Ей день и ночь в количестве Ужасающим И возбуждавшим В наблюдателях Серьезные опасения Оставался только шаг До желтого дома Блестящую Упоенную любовью вереницей Толпились около неё Все эти прекрасные Призраки Наяву В настоящей жизни дело шло тем же самым фантастическим порядком. На кого она не взглянет, тот и влюбился. Кто бы ни прошел мимо, тот и испанец. Кто умер непременно от любви к ней. Все это как нарочно подтверждалось в ее глазах еще и тем, что за ней в самом деле начали бегать такие, например, люди, как Обноскин, Мизинчиков и десятки других с теми же целями. Ей вдруг стали все угождать, стали баловать ее, стали ей льстить. Бедная Татьяна Ивановна и подозревать не хотела, что все это из-за денег. Она совершенно была уверена, что по чьему-то мановению Все люди вдруг исправились и стали все до одного Веселые, милые, ласковые, добрые Он не являлся еще на лицо Но хотя и сомнения не было в том, что он появится Теперешняя жизнь без того была так недурна, так заманчива так полна всяких развлечений и угощений, что можно было и подождать. Татьяна Ивановна кушала конфеты, срывала цветы удовольствия, читала романы. Романы еще больше распаляли ее воображение и бросались обыкновенно на второй странице. Она не выносила далее чтения, увлекаемая в мечты самыми первыми строчками, самым ничтожным намеком на любовь, иногда просто описанием местности, комнаты, туалета. Беспрерывно привозились новые наряды, кружева, шляпки, наколки, ленты, образчики, выкройки, узоры, конфеты, цветы, собачонки. Три девушки в девичьей проводили целые дни за шитьем, а барышня с утра до ночи и даже ночью примеряла свои лифы, оборки и вертелась перед зеркалом. Она даже как-то помолодела и похорошела после наследства. До сих пор не знаю, каким образом она приходилась сродни покойному генералу Кроходкину. Я всегда был уверен, что это родство — выдумка генеральши, желавшая овладеть Татьяной Ивановной, и во что бы то ни стало женить дядю на ее деньгах. Господин Бахчеев был прав, говоря о Купидоне, доведшем Татьяну Ивановну до последней точки. А мысль дяди после известия о ее побеге с Обноскиным бежать за ней и воротить ее хоть насильно, была самая рациональная». Бедняжка не способна была жить без опеки и тотчас же погибла бы, если б попалась к недобрым людям. Был час десятый, когда мы приехали в миша Это была бедная маленькая деревенька, верстах в трех от большой дороги и стоявшая в какой-то яме. 6 или семь крестьянских изб Закоптелых, покривившихся набок и едва прикрытых почерневшую соломою, как-то грустно и неприветливо смотрели на проезжего. Ни садика, ни кустика не было кругом на четверть версты. Только одна старая ракита свесилась и дремала над зеленоватой лужей, называвшейся «Прудом». Такое новоселье, вероятно, не могло произвести отрадного впечатления на Татьяну Ивановну. Барская усадьба состояла из нового, длинного и узкого сруба с шестью окнами в ряд и крытого на скорую руку соломой. Чиновник-помещик только что начинал хозяйничать. Даже двор еще не был огорожен забором. И только с одной стороны начинался новый плетень, с которого еще не успели осыпаться высохшие ореховые листья. У плетня стоял тарантас обноскина. Мы упали на виноватых, как снег на голову. Из раскрытого окна слышались крики и плач Встретившийся нам в сенях босоногий мальчик ударился от нас бежать, сломя голову. В первой же комнате, на ситцевом, длинном турецком диване, без спинки, восседала заплаканная Татьяна Ивановна. Увидев нас, она взвизгнула и закрылась ручками. Возле неё стоял обноскин, испуганный и сконфуженный до жалости — Он до того потерялся, что бросился пожимать нам руки, как будто обрадовавшись нашему приезду. Из-за приотворенной в другую комнату двери выглядывало чьё то дамское платье. Кто-то подслушивал и подглядывал в незаметную для нас щелочку. Хозяева не являлись, казалось, их и в доме не было. Все куда-то попрятались». «Вот она, путешественница! Ещё и ручками закрывается!» — вскричал господин Бахчеев, валиваясь за нами в комнату. «Остановите ваш восторг, Степан Алексеевич! Это, наконец, неприлично! Имеет право теперь говорить один только Егор Ильич, а мы здесь совершенно посторонние!» — резко заметил Мизинчиков. Дядя, бросив строгий взгляд на господина Бахчеева и как будто совсем не замечая обноскина, бросившегося к нему с рукопожатиями, подошел к Татьяне Ивановне, все еще закрывавшейся ручками и самым мягким голосом, самым непритворным участием, сказал ей. — Татьяна Ивановна, мы все так любим и уважаем вас, что сами приехали узнать о ваших намерениях. «Угодно вам будет ехать с нами в Степанчиково?» «Илюша — именинник, маменька вас ждет с нетерпением, а Сашурка с Настей уж, верно, проплакали о вас целое утро». Татьяна Ивановна робко приподняла голову, посмотрела на него сквозь пальцы... И вдруг, залившись слезами, бросилась к нему на шею. «Ах, увезите! Увезите меня отсюда скорее!» — говорила она, рыдая. «Скорее! Как можно скорее!» Расскакалась да избрендила, — прошипел Бахчеев, подталкивая меня рукою. «Значит, все кончено», — сказал дядя, сухо обращаясь к обноскину и почти не глядя на него. «Татьяна Ивановна, пожалуйте вашу руку». «Едем?» За дверьми послышался шорох. Дверь скрипнула и приотворилась еще более. «Однако же если судить с другой точки зрения, — заметил Обноскин с беспокойством, поглядывая на приотворенную дверь, — то посудить сами, Егор Ильич, ваш поступок в моем доме и... И, наконец, я вам кланяюсь а вы даже не хотели мне и поклониться, Егор Ильич!» «Ваш поступок...» «В моем доме, сударь...» «Был скверный поступок», — отвечал дядя, строго взглянув на Обноскина. «А это и дом-то не ваш. Вы слышали? Татьяна Ивановна не хочет оставаться здесь ни минуты. Чего же вам более?» «Ни слова слышите, ни слова больше, прошу вас. Я чрезвычайно желаю избегать дальнейших объяснений, да и вам это будет выгоднее». Но тут Обноскин до того упал духом, что наговорил самой неожиданной дряни. «Не презирайте меня, Егор Ильич!» — начал он полушепотом, чуть не плача от стыда и поминутно оглядываясь на дверь, вероятно, из боязни, чтобы там не услышали. «Это все не я, а маменька! Я не из интереса это сделал, Егор Ильич! Я только так это сделал!» Я, конечно, для интереса это сделал, Егор Ильич, но я я с благородной целью это сделал, Егор Ильич. Я бы употребил с пользы капиталс, я бы помогал бедным. Я хотел тоже способствовать движению современного просвещения. Я мечтал даже учредить стипендию в университете. Вот какой оборот я хотел дать моему богатству, Егор Ильич, а не то, чтобы что-нибудь, Егор Ильич. Всем нам вдруг сделалось чрезвычайно совестно. Даже Мизинчиков покраснел и отвернулся, а дядя так сконфузился, что уж не знал, что и сказать. — Ну, ну, полно, полно! — проговорил он наконец. — Успокойся, Павел семёнович Что ж делать? Со всяким случается. — Если хочешь, приезжай, брат, обедать. — А я рад, рад. Но не так поступил господин Бахчеев стипендию учредить заревел он с яростью таковский чтоб учредил небось сам рад сорвать со всякого встречного штанишек нет а туда же в стипендию какую то лезет ах ты лоскутник лоскутник вот тебе и покорил нежное сердце а где жена родительница то аль спряталась не я буду если не сидит где нибудь там за ширмами а ли под кровать со страха залезла степан степан — закричал дядя. Обноскин вспыхнул и готовился было протестовать, но прежде чем он успел раскрыть рот, дверь отворилась, и сама Анфиса Петровна, раздраженная, сверкавшими глазами, покрасневшая от злости, влетела в комнату. «Это что?» — закричала она.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 Какой ты порядочный молодой человек после этого! Ты тряпка, а не молодой человек после этого! Ни вчерашнего нежничья ни модничанья, ни даже лорнетки. Ничего этого не было теперь у Анфисы Петровны. Это была настоящая фурия, фурия без маски. Дядя. Едва только увидел ее, поспешил схватить под руку Татьяну Ивановну и бросился было из комнаты. Но Анфиса Петровна тотчас же перегородила ему дорогу. «Вы так не выйдете, Егор Ильич!» — затрещала она снова. «По какому праву вы уводите силой Татьяну Ивановну? Вам досадно, что она избежала ваших гнусных сетей, которыми вы опутали ее вместе с вашей маменькой и с дураком Фомой и Фомичом? Вам хотелось бы самому жениться из гнусного интереса? Извинитесь!» Здесь благороднее думают. Татьяна Ивановна, видя, что против нее у вас замышляют, что ее губит сама вверилась в Павлуша. Она сама просила его, так сказать, спасти ее от ваших сетей. Она принуждена была бежать от вас ночью, вот как вот вы до чего ее довели. Так ли, Татьяна Ивановна? А если так, то как смеете вы врываться целой шайкой в благородный дворянский дом и с силой увозить благородную девицу, несмотря на ее к ней хрики и, и слезы? «Я не позволю, не позволю! Я не сошла с ума!» «Татьяна Ивановна останется, по потому что так хочет!» «Пойдемте, Татьяна Ивановна, нечего их слушать! Это враги ваши, а не друзья! Не робейте, пойдемте! Я их тотчас же в -в выпровожу!» «Нет, нет!» – закричала испуганная Татьяна Ивановна. «Я не хочу, не хочу! Какой он муж? Я не хочу выходить замуж за вашего сына! Какой он мне муж?» «Не хотите?» — взвизгнула Анфиса Петровна, задыхаясь от злости. «Не хотите? Приехали, да и не хотите? В таком случае, как же вы смели обманывать нас? В таком случае, как же вы смели обещать ему? Бежали с ним ночью, сами навязывались, вели нас в недоумение, в расходы! Мой сын, может быть, благородную партию потерял из-за вас? Он, может быть, десятки тысяч приданого потерял из-за вас?»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 Так делают одни только бесчестные люди, одни подлецы, кричала Анфиса Петровна с крыльца в совершенном иступлении. Я бумагу подам, вы заплатите. Вы едете в бесчестный дом, Татьяна Ивановна, вы не можете выйти замуж за Егора Ильича. Он под носом у вас свою гувернантку держит на содержании. Дядя задрожал, побледнел, закусил губу и бросился усаживать Татьяну Ивановну.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 С диким любопытством. В коляске помещалось теперь нас пятеро, Но Мизинчиков пересел на козлы, Уступив свое прежнее место господину Бахчееву, Которому пришлось теперь сидеть Прямо против Татьяны Ивановны. Татьяна Ивановна была очень довольна, Что мы ее увезли, но все еще плакала. Дядя как мог утешал ее. Сам же он был грустен и задумчив.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 Потом посмотрела на нас, улыбнулась, и вдруг, схватив свою амбрельку, грациозно ударила ей слегка господина Бахчеева по плечу. «Безумец!» — проговорила она с самой очаровательной гривостью и тотчас же закрылась веером. Эта выходка была каплей, переполнившей сосуд. «Что?» — заревел толстяк. «Что такое, мадам?»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 «Отвечал толстяк, дрожа от негодования. «Прокисай все на свете! Устарел я, мадам, «чтоб ко мне самурами подъезжать! «Я, матушка, лучше уж на большой дороге помру! «Прощайте, мадам!» «Коман ву, ву И он в самом деле пошел пешком. Коляска поехала за ним шагом. «Степан Алексеевич!» — кричал дядя, выходя наконец из терпения. «Не дурачься, полно! Садись!» «Ведь домой пора!» «Ну вас!» Проговорил Степан Алексеевич, задыхаясь от ходьбы, потому что по толстоте своей совсем разучился ходить. «Пошел во весь опор!» Закричал Мизинчиков кучеру. «Что ты? Что ты? Постой!» Вскричал было дядя, но коляска уже помчалась. Мизинчиков не ошибся, немедленно получили желаемые плоды. «Стой! Стой!» — раздался позади нас отчаянный вопль. «Стой, разбойник! Стой, душегубец ты эдакой!» Толстяк наконец явился, усталый, полузадохшийся, с каплями пота на лбу, развязав галстух и сняв картуз. Молча и мрачно он влез в коляску, И в этот раз я уступил ему свое место. По крайней мере, он не сидел напротив Татьяны Ивановны, которая в продолжении всей этой сцены покатывалась со смеху, била в ладоши и во весь остальной путь не могла смотреть равнодушно на Степана Алексеевича. Он же, с своей стороны, до самого дома не промолвил ни единого слова и упорно смотрел, как вертелось заднее колесо коляски».